Глава 5. Санкт-Петербург, 9 января 2011 года, понедельник. Это был последний день затяжных новогодних каникул. Больная голова страны, с трудом оторвав от подушки опухшую 143-миллиона ликую физиономию, очухивалась, задавалась вопросами: кто я, где я? Требовала холодного пива и рвотно-позывно реагировала на остатки оливье. По столь уважительной причине в утренний час на петербургских улицах было непривычно пусто, даже на такой центровой, как Суворовский проспект. Впрочем, на одном отдельно взятом пятачке вонного проспекта, а именно у входа в здание районного ЗАГСа, сейчас наблюдалось действо отдаленно напоминающее флешмоб. По правую руку от главного подъезда кучковалась группа товарищей в парадной полицейской форме, а по руку левую – Схожая по количеству душ группа, только в ватничках и в непогодных шапках-ушанках. Беглого взгляда на неодухотворённые лица левых было достаточно, чтобы распознать в лицах носителей людей с бурным тюремным прошлым и непростым настоящим. В данный момент и те, и другие товарищи много курили и взаимно косились. Одни антиподы на других. Короче, едет автобус народом внутри – Один пассажир начинает втолковывать другому, мол, знаешь, почему менты всегда ходят парами? Это потому, что один из них умеет читать, а другой писать. Ватниковая группа слаженно заржала. Ее представитель, он же рассказчик, выдержал паузу и громко продолжил, явно играя сейчас на публику в обе стороны. Но это еще не конец истории. Как назло, в том автобусе ехали как раз два мента. Ну и типа возбухли за честь мундира. Подходят они к этим пассажирам и просят предъявить документы. Те суют паспорта ближнему менту. Он берет их ксивы, открывает и говорит другому. «Так, Коля, записывай». Ватниковая группа буквально зашлась в истерике. «А вот еще!» – призвал народ к тишине рассказчик и включил звук на максимум. Один братан спрашивает другого. «Чего типа грустный такой?» Тот отвечает. «Да вот, лопатник подрезали, суки». Первый ему – в бинтовку ходил, второй – ага, вроде не они. От группки полицейских в белом отделился один, судя по всему, наиболее нервный представитель и в развалочку подошел к знатоку анекдотов. Слышь ты, смешливый, может ты проблем захотел? Так можем устроить без проблем. А вы, ваше полицейское благородие, мне не тыкай. Сначала представьтесь по форме, как положено. А уж потом, ежели есть какие вопросы, обоснуй. Оскалился золотом пастя рассказчик. Откуда вы тут вообще такие расписные нарисовались? Господин полицейский, хотите совет? По-еврейски вопросом на вопрос ответил расписной. Бесплатно. Засунь его себе знаешь куда? Бесплатно. Грубо, банально, предсказуемо. Но тем не менее совет дам. Не следует господин полицейский подчеркивать свою молодость повышенной нервозностью, а то со стороны смешно выглядит. Так, ты уже меня достал. Документы. А вы, извините, из каких будете? Которые пишут или которые читают? Более чем вероятно, что из этой взаимной неприязненной искры могло разгореться нешуточное пламя конфликта. Однако в следующую секунду из парадных дверей храма торжества и скорби выглянул явно старше беловоротничковой команды, и командно же рыкнул «Так, сколько можно курить?» «Все, гасим бочки, пошли, пошли!» «Сейчас начинается!» Полицейские быстренько побросали цигарки и загрузились в парадное госочреждение. Некоторое время спустя их примеру последовала группа бывалых товарищей. Торжественная церемония регистрации брака «Раба Божьего Петрухина» с рабой Божьей Натальей, неуклонно приближалась к своему апогею, всеречь обмену обручальными кольцами и контрольному поцелую в уста. В невеликий зальчик сейчас набилось человек 40 гостей. По сегодняшним пост похмельно отходным меркам мега много. Причем, посереть родных и близких персон, пытливый читатель, мужественно добравшийся до финала нашего многотомного повествования, Без труда смог бы распознать и таких знаковых для судеб брачующихся персонажей, как Костя Лущенко в солнцезащитных очках и с супругой Любой, Ирина Купцова, всю и по-родственному опекающая непривычно серьезного Глеба Асеева, старший оперуполномоченный по ОВД 6 отдела ООТМ Денис Иванович Свериденко в статусе «Две недели до пенсии», госпожа Гусева, Она же мадам Александра, она же мадам Маргарита, на пару с официально зачислившим ее в штат своего и ЧП белым магом Серафимом. Эксперт-криминалист Малинин, прямиком после суток дежурства, а посему со знакомым выцветшим чемоданчиком в руках. Федор Николаевич, возрожденный к жизни своей, новой, она же некогда забытая старая женой и с оной же. Котика Зеленков окончательно переквалифицировавшийся в сельского жителя. Анна Николаевна Московцева, без безневесть куда запропастившегося еще накануне родного брата, но зато с любителем Бродского, господином Русаковым под ручку. Старший оперополномоченный криминальной полиции Георгий Михайлович Гладышев, буквально под занавес года вступивший в должность начальника отдела. Миссис Клювдия, в паре с боями отстоявшим свое место под солнцем Смольного Станиславом Аркадьевичем. Лилия Левченко, завтрашнего дня выходящая на стажировку к заметно раздавшейся Аллочке, которая также здесь присутствовала. Иван Иванович Комаров, уже заметно в даты, разумеется. Одним словом знакомые все лица. Плюс только-только тихонечко прошмыгнувшие в зал и выстроившиеся в линию парадные полицейские с улицы. «А теперь попрошу свидетелей низким грудным голосом приказала рулящая церемония тетка и свидетели в новенькой сиголочке в форме майора Купцов и облаченная в белый брючный костюм Яна, обтекая молодоженов, проследовали к низенькому столику и запечатлели свои подписи в протоколах семейных мудрецов. «А теперь знак супружеской верности прошу молодых обменяться кольцами». Пусть эти кольца напоминают вам о том, что ваша любовь, как эти кольца, отныне не будет иметь ни начала, ни конца. Дмитрий и Наталья взялись послушно обкольцовываться. Сидящий на козырных местах в первом ряду брюнет обернулся на 180 градусов и выразительным взглядом дал отмашку старшему полицейскому группы, мол, секундная готовность. Тот, понимающе кивнул в ответ и что-то зашептал. Сначала своим подопечным, а затем местному лабуху с клавишами, отвечающему за немудренный музыкальный караоке-фон. Уважаемые Дмитрий и Наталья, объявляю вас мужем и женой. В знак долгой и счастливой жизни прошу скрепить ваш союз поцелуем. Прекрасно. А теперь, уважаемые родные и друзья, поздравьте молодых. Согласно много лет назад утвержденного и всеми инстанциями завизированного сценария проведения государственного свадебного шоу, в этот момент Лабух должен был втопить по клавишам и изобразить мелодию Фрэнсиса Лея из «Истории любви». Однако, вместо мертвой электронной музыки, своды зальчика непредсказуемы и неожиданно сотряс живой окопельный звук. это хоровая, как оказалось, группа полицейских слаженно грянула песню. И песня то была. Прибыла в Одессу банда из замура В банде были урки-шулера. Банда занималась темными делами. И за ней следила губчака. Предсказуемо вздрогнув, брачующиеся предсказуемо поворотили голову на источник странного звука. И... И жених сиюминутно загнулся в припадке гомерического хохота, успев при этом выставить в направлении Виктора Альбертовича большой палец. Дескать, хоботов я оценила. А вот рулящая церемония тетка в близком к шоковому состоянии беспомощно зашарила по столу, нащупывая казенный старый режимный графин с водой, за без малого два десятка лет, отданных служению Гиминею. Такой из ряда вон случай в ее производственной практике нарисовался впервые.